Чтоб немножко выглядеть покрепче, я выбираю такой месяц, когда выдвинут на Ленинскую премию. И вот передвигаюсь, как пешка со значением. Может быть, еще и в ладьи выйдет. Верховный совет СССР. Комиссия законодательных предположений. Оказывается, она уже не первый год занята составлением нового исправ труд кодекса, то есть кодекса всей будущей жизни архипелага. Вместо кодекса 1933 года, существовавшего и никогда не существовавшего, как будто и не написанного никогда. И вот мне устраивают встречу, чтобы я возвращенец, архипелага, мог познакомиться с их мудростью и представить им Мишуру своих домыслов. Их восемь человек. Четверо удивляют своей молодостью. Хорошо, если эти мальчики успели в вуз кончить, а то и нет. Они так быстро всходят к власти. Они так свободно держатся в этом мраморно-паркетном дворце, куда я допущен с большими предосторожностями. Председатель комиссии Иван Андреевич Бабухин — пожилой, какой-то беспредельный добряк. Кажется, от него бы зависело, он завтра же бы архипелаг распустил. Но роль его такова. Всю нашу беседу сидит в сторонке и молчит. А самые тут едучие два старичка, два грибоедовских старичка тех самых времен Очаковских и покорения Крыма, вылетые те, закостеневшие на усвоенном когда-то, да я поручиться готов, что с 5 марта 1953 года они даже газет не разворачивали, настолько уже ничего не могло произойти, влияющего на их взгляды. Один из них — В синем пиджаке, и мне кажется, это какой-то придворный голубой екатерининский мундир, и я даже различаю след от свинченной екатерининской серебряной звезды в полгруди, оба старичка абсолютно с порога не одобряют всего меня и моего визита. Но решили проявить терпение. Тогда и тяжело говорить, когда слишком много есть что сказать. А тут еще все пришито, и при каждом шевелении чувствую. Но все-таки приготовлена у меня главная тирада, и, кажется, ничто не должно дернуть. Вот я им о чем. Откуда это взялось представление? Я не допускаю, что у них будто лагерю есть опасность стать курортом, будто если не населить лагерь голодом и холодом, то там воцарится блаженство. Я прошу их, несмотря на недостаточность личного опыта, представить себе частокол тех лишений и наказаний, которые и составляет самое заключение. Человек лишен родных мест. Он живет с тем, с кем не хочет. Он не живет с тем, с кем хочет семья, друзья. Он не видит роста своих детей. Он лишён привычной обстановки, своего дома, своих вещей, даже часов на руке, потеряно и опозорено его имя. Он лишён свободы передвижения. Он лишён обычно и работы по специальности. Он испытывает постоянное давление на себе чужих, а то и враждебных ему людей, других арестантов с другим жизненным опытом, взглядами, обычаям. Он лишён смягчающего влияния другого пола, не говоря уже о физиологии. И даже медицинское обслуживание у него несравненно ухудшено. Чем это напоминает Черноморский санаторий? Почему так боятся курорта? Нет, эта мысль не толкает их во лбы. Они не качнулись в стульях. Так еще шире. Мы хотим ли вернуть этих людей в общество? Почему тогда мы заставляем их жить в окаянстве, Почему тогда содержание режимов в том, чтобы систематически унижать арестантов и физически изматывать? Какой государственный смысл получения из них инвалидов? Вот я и выложился. И мне разъясняют мою ошибку. Я плохо представляю нынешний контингент. Я сужу по прежним впечатлениям. Я отстал от жизни. Вот это мое слабое место. Я действительно не вижу тех, кто там сейчас сидит. Для тех изолированных рецидивистов все, что я перечислил, это не решение вовсе. Только и могут их образумить нынешние режимы. Дег- дёрг это их компетенция. Они лучше знают, кто сидит. А вернуть в общество, да конечно да конечно деревянно говорят старички и слышится нет конечно пусть там домирают так спокойней а режимы один из очаковских старичков прокурор тот в голубом со звездой на груди а седые волосы редкими колечками он и на суворова немного похож мы уже начали получать отдачу От введения строгих режимов. Вместо двух тысяч убийств в год, здесь это можно сказать, только несколько десятков. Важная цифра, я незаметно записываю. Это и будет главная польза посещения, кажется. Кто сидит? Конечно, чтобы спорить о режимах, надо бы знать, кто сидит. Для этого нужны десятки психологов и юристов, которые бы поехали, беспрепятственно говорили бы с зэками, а потом можно и поспорить. А мои лагерные корреспонденты как раз этого-то и не пишут, за что они сидят и товарищи их за что. Ну как вообразить всех этих разнообразных рецидивистов? Вот в Тавдинской колонии Сидит 87 бывший офицер, царский, да, наверное, и белый. К 1962 году он отбыл 18 лет второй двадцатки. Окладистая борода, учетчик на производстве рукавиц. Спрашивается, за убеждение молодости, может быть, 40 лет тюрьмы многовато? И сколько таких судеб, не похожих на другие? 1964 год. Родственники зэков глотают слезы еще в одиночку. Еще не знает подробностей лагерей «Московская воля». Иван Денисович, это о прошлом. Еще сама она робкая, расчлененная. Еще нет никакого общественного движения. Глушь почти прежняя сталинская. Общая часть обсуждения закончена. Мы переходим к специальной. Да, комиссии и без меня все тут ясно. У них все уже решено. Я им не нужен. А просто любопытно посмотреть. Посылки? Только по 5 килограммов. И та шкала, что сейчас действует. Я предлагаю им хоть удвоить шкалу. Да сами посылки сделать по 8 килограммов, ведь они ж голодают. Кто ж исправляет голодом? Как голодают? Единодушно возмущена комиссия. Мы были сами, мы видели, что остатки хлеба вывозятся из лагеря машинами, то есть надзирательским свиньям. Что мне, вскричать, в лжете? Этого быть не может а как больно дернулся язык, пришитый через плечо к заднему месту. Я не должен нарушать условия. Они осведомлены, искренни и заботливы. Показать им письма моих зэков — это Филькина грамота для них. И потертые, и скомканные их бумажки на красной бархатной скатерти будут смешны и ничтожны. Да и нельзя их показывать. Запишут их фамилии, и пострадают ребят. Но ведь государство ничего не теряет, если будет больше посылок. А кто будет пользоваться посылками? Возражают они. В основном богатые семьи. Здесь это слово употребляют богатые. Это нужно для реального государственного рассуждения. Кто наворовал и припрятал на воле? значит увеличением посылок мы поставим в невыгодное положение трудовые семьи отрежут вот рвут меня нити это ненарушимые условие, интересы трудовых слоев выше всего они тут и сидят только для трудовых слоев я совсем оказывается не находчив я не знаю что им возражать сказать нет вы меня не убедили ну и наплевать Что я у них, начальник, что ли? Ларек, — наседаю я. Где же социалистический принцип оплаты? Заработал — получи. Надо накопить фонд освобождения, — отражают они. Иначе при освобождении он становится иждивенцем государства. Интересы государства выше. Это пришито. Тут я не могу дергаться. И не могу я оставить вопроса, чтобы зарплату зэков повысили за счет государства. Но пусть все воскресенья будут свято выходными. Это оговорено, так и есть. Но есть десятки способов испортить воскресенье внутри зоны. А говорите, чтоб не портили. Мы не можем так мелко регламентировать в кодексе. Рабочий день, 8 часов». Я вяло выговариваю им что-то о семичасовом, но внутренне мне самому это кажется нахальством, ведь не двенадцать, не десять, чего еще надо? Переписка — это приобщение заключенного к социалистическому обществу. Вот как я научился аргументировать. Не ограничивайте ее. Но не могут они снова пересматривать. Шкала уже есть. Не такая жестокая, как была у нас. Показывают мне и шкалу свиданий, в том числе личных, трехдневных. А у нас годами не было никаких. Так это вынести можно. Мне даже кажется, шкала у них мягкой. Я еле сдерживаюсь, чтобы не похвалить ее. Я устал, все пришито, ничем не пошевельнешь. Я тут бесполезен, надо уходить». Да вообще из этой светлой праздничной комнаты, из этих кресел, под ручейки их речей, лагеря совсем не кажутся ужасными, даже разумными. Вот, хлеб машинами вывозят. Ну, не напускать же тех страшных людей на общество. Я вспоминаю рожи блатных паханов. Десять лет не сидимши, как угадать, кто там сейчас сидит? Наш брат политический вроде отпущен. Нации отпущены. Другой из противных старичков хочет знать мое мнение о голодовках. Не могу же я не одобрить кормление через кишку, если это более богатый рацион, чем баланда. Только от Марченко мы узнаем их новый прием — вливать кипяток, чтобы погубить пищевод. Я становлюсь на задние лапы и ревуем о праве зэка не только на голодовку, единственное средство отстаивания себя, но даже на голодную смерть. Мои аргументы производят на них впечатление дикое, а у меня все пришито. Говорить о связи голодовки с общественным мнением страны я же не могу. Я ухожу усталый и разбитый. Я даже поколеблен немного, а они нисколько. Они сделают все по-своему, и Верховный Совет утвердит единогласно. Министр охраны общественного порядка Вадим Степанович Тикунов. Что за фантастичность? Я, жалкий каторжник, ща 232. Иду учить министра внутренних дел, как ему содержать архипелаг. Еще на подступах к министру все полковники. Круглоголовые, белохоленные, но очень подвижные. Из комнаты главного секретаря никакой двери дальше нет. Зато стоит огромный стеклянно-зеркальный шкаф с шелковыми сборчатыми занавесками позади стекол куда может два всадника въехать. И это, оказывается, есть тамбур перед кабинетом министра. А в кабинете просторно сядут 200 человек. Сам министр болезненно полон, челюсть большая, лицо его трапеция, расширяющаяся к подбородку. Весь разговор он строго официален, выслушивает меня безо всякого интереса, По обязанности. А я запускаю ему все ту же тираду о курорте. И опять эти общие вопросы. Стоит ли перед нами, им и мною, общая задача исправления зеков Что, я думаю, об исправлении осталось в части четвертой. И зачем был поворот 1961 года? Зачем эти четыре режима? и повторяю ему скучные вещи, все то, что написано в этой главе, о питании, о ларьке, о посылках, об одежде, о работе, о произволе, о лице практических работников. Самих писем я даже принести не решился, чтоб тут у меня их не хапнули, а выписал цитаты, скрыв авторов. Я ему говорю минут сорок или час, что-то очень долго, Сам удивляюсь, что он меня слушает. Он попутно перебивает, но для того, чтобы сразу согласиться или сразу отвергнуть. Он не возражает мне сокрушительно. Я ожидал гордую стену.